Глава пятая. Во дворце кул Шарифа. Хитрость, придуманная Кондратием, удалась, хоть и дорого обошлась Булату. Старик попал туда, куда прочил его москвич. Кондратий расстался с товарищем, с которым можно было говорить о потерянной родине, делиться горем. Он пожелал Никите удачи на новом месте. Там полегче будет а мне уж недолго работать на Курбана. Он немало людей переморил. Уединенным было владение духовного владыки казанских мусульман Сида Кулшерифа. Еще можно было попасть в селе Млик с разрешения Нишана Джафара Мирзы, но никто не проникал на женскую половину дворца, где под строгим надзором Кулшерифовой матери жили жены, первого казанского вельможа. Внутренний двор женского помещения был занят садом. Туда и поставил Джафар Мирза старого Никиту ухаживать за цветами и деревьями. Обилием садов не могла похвалиться Казань. Слишком скучился огромный город в крепких дубовых стенах с десятью воротами, откуда шли дороги на все стороны в Сибирское царство, к соседним ногаям, в Крым, в Москву. Хорошо было в саду кулшерифа Муллы. Кроны лип ежегодно подрезались. Под их тенью царила прохлада в самый знойный день. Ветры, поднимавшие пыльные вихри в закоулках бедноты, не залетали в сад за высокие стены. Большие пестрые бабочки — яркими пятнами метались среди деревьев однажды к никите подошла женщина в халате накинутом на голову ты русский свой а ты землячка догадался старик зовут как на руси настасьии звали женщина сбросила халат подняла черное волосяное покрывало гляди на булата смотрели Огромные блестящие глаза в темных впадинах. Лицо полонянки исхудало, на почерневших губах была скорбная улыбка. «Зачем открылась? Покарают!» «Кого карать-то? Последние дни доживаю». сгладала чехотка. Настасья кашлянула. На губах показалась кровь. Женщина подвела Никиту к скамейке и усадила. Булат выслушал скорбную повесть Настасии. Она была крестьянкой из-под Нижнего Новгорода. Десять лет назад на родную ее деревню неожиданно налетели татары. Кого поубивали, кого похватали в плен. стала рабой Настасия, которую полонили с грудным ребенком. О судьбе мужа настасия ничего не знала. Жив ли он, тоскует ли он по жене и дочке на родной стороне. — Дочка у меня растет, — шептала Настасья. — Дунюшка, десять годков одиннадцатый. — Дедушка, возьми на попечение сиротку. С кем и пришла к тебе. — Альзя ли мне с ней видеться? — Я сказала, что ты ей дедушка. — Старая ханым добрая, я упрошу, она позволит. Я с Дунюшкой по-русски разговаривала, сказки рассказывала, песням нашим учила, покуда голос был. Умру, все позабудет. Не позабудет, коли к ней доступ мне дадут, — уверил женщину старый зодчий. На следующий день Настасья привела Дуню. Девочка в смущении пряталась за мать. Булат все же рассмотрел ее. Круглые личика, румяные щеки, голубые глазки. Татаркой Дуню делал наряд. Белая рубашка, широкие красные шальвары. Остроконечные туфли бабуши на ногах. Русые волосы заплетены были в косички с привешенными к ним мелкими серебряными монетками. — Дуня, доченька, это дедушка твой. Поговори с ним, — упрашивала мать. — Он добрый. Он скоро один у тебя останется. — А ты уедешь, мама? — Уеду, доченька, уеду, — с тяжелым вздохом сказала мать. — Далеко уеду. Вскоре Дуни привыкла к новому дедушке. Настасья недаром торопилась сдружить дочку с Никитой. Дуни стала прибегать к старику одна. Мать уже не поднималась. Ни одного близкого человека не было у рабыни Настасьи. И только встреча с Никитой вселила в душу женщину надежду, что Дуни не останется одиноким заброшенным зверьком в многолюдном дворце Кул-Шерифа. Богатый дворец мусульманского первосвященника более полувека назад поставили самаркандские строители. Плоская крыша обнесена была перилами источенных столбиков. Рабам хватало зимой работы очищать ее от снега. Под крышей шли три ряда карнизов, мягко вырезанных полукруглыми арочками. Ленты цветных изразцов опоясывали дворец. Здания окружали крытые галереи на витых колонках. Окна радовали глаз изысканным рисунком узорчатых переплетов, матово-серебристым блеском слюды. Дорожки вокруг дома и к воротам вымощены были каменными плитами. Внутренние стены помещения индийский художник украсил глазурью. По синему полю переплетались кисти винограда с золотыми лотосами. Высокие белые потолки отделаны были прекрасной лепкой. Работа пленных персидских мастеров. Туркменские ковры висели по стенам, Лежали на каменных полах, скрадывая шаги. Шелковые бухарские занавеси огораживали уютные уголки. Там, сидя на подушках, Удобно было вести тайные разговоры, но лишь тишайшим шепотом. Среди слуг немало было саглядатаев, передававших управителю Джафару все, что делалось и говорилось во дворце сиида В приемные кулшеифа Муллы с утра собирались посетители. Оставив сапоги у входа, мягко ступали по ковровым дорожкам степенные Муллы в зеленых халатах. Они спешили засвидетельствовать почтение Джафару мирзе Джафар Мирза, горбун с уродливым туловищем, с длинными сильными руками, выслушивал комплименты с самодовольной улыбкой на лице, сильно тронутым оспой. Приходили к кулшерифу Мулле и светские посетители. Первосвященник Казани был вторым по значению лицом. После хана. В дни между царствием Сииды не разбрали в свои руки управление государством. Сиид являлся главным советником царя. Ни одно важное мероприятие не совершалось без его одобрения. Много сокровищ скопил кул-шериф Мулла. Сиида щедро одаряли все, кто хотел заручиться его покровительством. Проводив последнего посетителя, Джафар Мирза на цыпочках вошел к Сеиду, ведя Никиту. Среднего роста, полный, с длинной сидеющей бородой, имам-кул-шериф сидел на подушках, поджав ноги по восточному обычаю. — Вот раб, о котором я тебе докладывал, Эфенди, — сказал Джафар с низким поклоном. Булат стоял перед кул-шерифом. Разговор переводил управитель, говоривший по-русски. «Бог сильный, знающий, сделал тебя нашим рабом», — сказал Сеид. «Не говорит ли это, что он милостивее к нам, правоверным, чем курусам, и что он хочет очистить ваши души в горниле страдания?» «Кабы не пришли мы с Андрюшей в эти края, не попал бы я к вам в руки», — ответил Никита. Ну, да ведь известно, от судьбы не уйдешь. Поняв ответ русского в желательном для себя духе, Кулшериф продолжал. — А потому, исполняя повеление судьбы, ты должен принять нашу святую веру, у рус. Никита покачал головой с выражением непоколебимой твердости. — Веру я не сменю. В какой родился, в то и помру. — Позволь мне, Эфенди, убедить старика, — вмешался Джафар. Получив разрешение, заговорил по-русски. — Знаешь ли, как жить будешь легко, коли станешь нашим? — Своей вере не поругаюсь. Пленник я, но не постыжу родной страны изменой. Все уговоры остались бесполезными. После смерти матери сиротка Дуни привязалась к старому Никите. Вот судьба, думал Булат. Андрюшеньке лишился, зато приемная внучка объявилась. На старости лет утешение. Никита полюбил Дуню как родную дочь. Он рассказывал девочке сказки, пел песни. Большую часть времени Дуня проводила в коморке Булата.